я тогда ничего не знала его сумасшедшей спекуляции земельными участками. Разумеется, он ни словом не обмолвился о них, но все же сказал. «Долгов у меня больше, чем вы думаете. Положение моих кредиторов совершенно отчаянное, милый мой. Надеюсь, вы не совсем забросили свою профессию». Я решительно заявила ему, что отнюдь не собираюсь к ней возвращаться — и не намерен складывать оружие. Обозленный я вышел, а он со свойственным ему хладнокровием продолжал присматривать за упаковкой. Все в этом доме разваливалось. Ц только потому еще жил в нем, что дом принадлежал не ему, а государству. Жену свою, Помпею, ему пришлось выгнать. Только что произошел этот ужасный скандал с Клодием. В день Цереры, праздник, справляемый женщинами из аристократии вместе с висталками, мужчинам строго-настрого запрещалось на нем присутствовать. Клодий, переодевшись с женщиной, проник в дом С, у которого в тот год, поскольку он был притором, Происходило это таинство в надежде провести с Помпеей ночь. Клодия обнаружили, и теперь его должны были судить за надругательство над религиозным обрядом. С был привязан к жене. Клодий. Напомаженный красавчик, как его называет Рар. Тщетно пытался успокоить Це, заверяя его, что пробрался он в дом не ради Помпеи, а чтобы встретиться с собственной сестрой, Клодией, с которой у него была всем известная связь. Он, мол, приревновал ее к Помпее. Це выставил красавчика, а Помпее послал развод. Когда я вечером снова явился к нему в дом, Мне пришлось, к сожалению, соприкоснуться и с этим неприятным делом. Со мной были мои подчиненные и судебное распоряжение о невыезде «Ц» из столицы. Перед тем, как войти, я расставил с полсотни своих людей. Я хорошо знал, что «Ц» способен на быстрые действия, когда он в опасности. Прежде всего я потребовал чтобы «Ц» предъявил мне документы о годовом доходе с испанской провинции. Таможенные сборы, налоги, контрибуции — все вместе составляло около двадцати пяти миллионов. Дело было безнадежное. — С Испании и этого не получишь, — заметил я. — Каким же образом вы рассчитываете выкраить что-нибудь для себя? — Придется выкраивать. Другого выхода нет. «Выжмите миллионов десять», — заметил я, — «и потом вас затаскают по судам». «Я выжму двадцать, и никакого суда не будет. Я прямо из Испании выставлю свою кандидатуру в консулы». Этот ответ, как сейчас помню, заставил что-то во мне сломиться. Мгновение я раздумал, не разрыдаться ли, Ведь у меня была семья. Затем все же решил идти с ним до конца. Это было безумием. Но он внушал мне доверие. Я ничего не мог с собой поделать. Он внушал мне доверие. Мы обсудили все подробно, и тут нам пришлось коснуться его разрыва с Клодием. Как выяснилось, единственным человеком, который мог бы выручить С, был Красс. И существовал лишь один единственный путь добиться этой помощи. Надо было еще раз вернуться к делу Катилины, еще раз выжать этот лимон. С тогда был еще притором. Он мог привлечь Красса к суду. Когда речь зашла о доказательствах... Мы вспомнили Клодия. У руководства уличных клубов должны были сохраниться доказательства того, что Крас поддерживал движение Екателина деньгами. И эти доказательства были в руках у Клодия. Чтобы как-нибудь себя выгородить, он их припрятал. Надо было выудить у него эти улики. Цен не возражал, чтобы я сходил за Клодием. Перед домом стояли повозки, нагруженные вещами Ц. На всякий случай я приказал моим людям взять их под стражу. Я не был уверен, решится ли Клоди пойти к С, но он согласился без колебаний. Господа холодно поздоровались, но вскоре разговор наладился. Клодию для своего процесса необходимы были свидетельские показания «Ц», и он готов был отдать за них вещественные доказательства, компрометировавшие Красса. Только мы договорились, как вошла мать «Ц», маленькая почтенная старушка, но такая, что пальца в рот не клади. При виде оскорбителя семейной чести в обществе опозоренного супруга она не стала церемониться. На чистоту выложила все, что думала не только о Клодии, но и о своем сынке, и потребовала, чтобы Це выставил негодяя за порог. Выражения ее были значительно крепче. «Я только диву давался, слыша, как выражается аристократия, защищая свою семейную честь». Ц, которому Клодией необходим был до зарезу, оказался в трудном положении, но он не растерялся. На вопрос матери «Неужели же Ц его нечистоплотные дела дороже собственной чести?» Он твердо и с достоинством ответил «Разумеется». Решать политические вопросы в зависимости от личных симпатий и чувств не в его привычках. Судя по его независимому тону, интересы Римской и мировой империи были ему дороже в этот миг собственных интересов. Вероятно, его мать была другого мнения. Не в силах вымолвить слово, она вышла из комнаты. Мы ударили по рукам, я вместе с Клодием отправился за доказательствами, а С послал за красом. Разговор с красом навсегда останется у меня в памяти. Сначала толстяк рассмеялся нам в лицо, когда мы предложили ему поручиться за це, у которого было более 30 миллионов долга. Что это ты, удирать собрался? спросил Крас. Кое-кто ставит мне в строку, что я выступал за возвращение Помпея. Вот как! Протянул Крас. — Тогда тебе следовало попросить поручительство у твоего друга Помпея. — Я ничего не могу предложить ему взамен, — нахально ответил Це. А мне ты можешь что-нибудь предложить? — спросил Крас, развеселившись. — Может быть, и могу, — ответил Це. Как тебе известно, я притор. — Еще бы неизвестно. Это стоило мне десять миллионов. Однако они окупились, — равнодушно заметил Це. «Мне удалось выскочить из аферы Кателины чистеньким». «На то тебя и сделали притором, а вовсе не за тем, чтобы вызывать азиатские легионы», — заявил Крас, уже несколько обозлившись. Сэ взглянул на него в упор и не без доброжелательности сказал. «Надеюсь, что тебе тоже удастся выскочить чистеньким». «Крас взвился точно ужаленный. Что это значит?» Сэ спокойно ответил, — а то, милый друг, что мне в качестве притора попали в руки некоторые улики против тебя, которые в качестве руководителя клубов я в свое время приберег. — Какие улики? — спросил Крас. Голос у него вдруг осип. — Несколько мешочков из-под монет с клеймом фирмы. Нет никакого сомнения в том, что в них были деньги, предназначенные для подпольных организаций. Крас тяжело отдувался. Шантаж, закричал он вдруг. Безусловно, холодно заметил С. Ты хочешь сказать, что намерен продать мне несколько кожаных мешочков за 30 миллионов сестарцев? Ничего подобного, возразил С. Почти дружелюбно. Этого они, пожалуй, — Не стоит. Тебе надо будет только поручиться за меня. Я верну тебе твои тридцать миллионов, как только возвращусь из Испании. Я хотел бы испытать твое доверие ко мне. — А у меня нет к тебе никакого доверия, — выдавила из себя макрица. Ну, тогда тебе грозит бессонница, — заметил Ц. — Где мешочки? Покажи, мне надо посмотреть на них, прежде чем я соглашусь разговаривать с тобой на совершенно неинтересную для меня тему. Кто-кто, а я его прекрасно понимал и поспешил выложить все пять мешочков на стол. Толстяк смотрел на них секунду в скорбном молчании, мысленно отдавая дань тем динарам, с которыми он ввязался в эту аферу до того, как обратиться к мыслью к тем динарам, которые ему еще предстояло отдать, чтобы выпутаться из нее. Затем мы вместе с ним принялись наводить порядок в делах его приятеля. Прежде всего, надо было что-то подкинуть группе Пульхера. Она много вложила в азиатские бумаги и основательно пострадала от биржевого краха в декабре. А кроме того, за ее спиной стоял великий куллон. Мои претензии исчислялись одиннадцатью миллионами. За шесть из них мне поручился Красс. С другими кредиторами он обещался серьезно поговорить. На том мы и порешили. Ц сидел в углу и читал какой-то греческий роман. Историки утверждают, что Красс поручился за Ц потому, что высоко ценил его энергию и предприимчивость». Могу заверить вас, он ничуть ее не ценил. Вдруг из темноты за окном послышались голоса. Старик прервал свой рассказ и прислушался. Но голоса затихли где-то вдали. Он поднялся и, наклонившись, стал наполнять из глиняной амфоры мой графин. Вдруг он снова прислушался, но все было тихо. Он сел и продолжал я не скрываю, что его манера обращаться со своими кредиторами мне импонировала. Бесспорное превосходство Ц можно, пожалуй, объяснить его отношением к деньгам. Он не был жаден и вовсе не стремился превратить «твое» в «мое». Он просто-напросто не признавал разницы между «моим» и «твоим». Он был твердо уверен, что его... Должны содержать. Я часто удивлялся, почему его откровенная беспечность по отношению к своим долгам не отпугивала кредиторов. Напротив, она как бы передавалась им. Разговор с Красом я так подробно изложил вам потому, что на этом примере вы сами убедитесь в прославляемой всеми историками никогда не покидавшей «Ц» веселости. Впрочем, он обвел вокруг пальца не только Красса, но и меня. Он умолчал о скупке земельных участков. Я не буду останавливаться на том, каким образом ему удалось продолжать эти спекуляции, несмотря на банкротство и во время своего проконсульства в Испании. Об этом говорит Рар в записках «За девяносто год». В девяносто году о скупке им земельных участков знали только Пульхер и несколько других, связанных с ним банков. Не случайно Цэ прежде всего потребовал от нас расчета с Пульхером. В Испании он главным образом сотрудничал с группой Пульхера. Внезапно Спицер прервал свой рассказ и, откинувшись на спинку кресла, прислушался. Откуда-то со стороны невольничих бараков опять доносились громкие голоса. Вскоре мы услышали и лай сторожевых псов. Раздались торопливые шаги, и в окне показался маленький Гал, управляющий. Он сообщил, что один из рабов бежал. Возьми собак, приказал спицер. Но с поводков не спускай ни то, опять одной не досчитайтесь. Он ударил в медную тарелку и велел подать себе теплый плащ. Мы вышли, и, пройдя мимо бараков, из которых доносились удары воловьих бичей и вопли допрашиваемых, поспешили за рабами, впереди которых бежала свора собак. Факелы не понадобились. Ночь была светлая, что весьма облегчало поиски. Старик шагал молча. Поступь его была решительная и грузна — Каждое движение как бы обдумано, вид мрачный. На одном из поворотов дороги нам встретился тот самый легионер Цезаря, ветеран Гальской войны. С ним была собачонка, и ему стоило немалого труда удержать дворняжку, так и рвавшуюся за своры и щейк. Спицер грубо спросил его, не видел ли он сбежавшего раба. Тринадцатый крепыш прямо посмотрел ему в глаза и медленно покачал головой. Когда мы отправились дальше, он еще долго глядел нам вслед. Спицер, подавив раздражение, произнес «Знает, а молчит! Вся эта сволочь держится друг за друга!» Особенно далеко мы не пошли. Все равно мы ничем не могли помочь — Но когда мы снова переступили порог библиотеки, до нас донесся дикий вой огромных догов уже откуда-то с озера. Старик налил себе стакан красного вина. Руки его не дрожали, но голос выдавал, как трудно ему было сохранить самообладание. Его землисто-серое лицо стало пепельным. «Нет». — ответил он на мой вопрос о том, что будет со сбежавшим, если его схватят. — Я никогда не велю их убивать. За них деньги плачены. Я не такой дурак, чтобы ломать кости тому, кто обрабатывает мне оливковые плантации. Кстати, смертная казнь не пугает рабов. Они ведь не так привязаны к жизни, как мы. Рассказывая... Об управлении Цезарей Испанией, управлении, которое почитается классическим, он постепенно успокоился. Однако то и дело прислушивался к ночным звукам за окном, и рассказ его был еще более желчным, чем обычно. Лишь намного позднее я понял почему он совсем не прибегал к столь естественному в данном случае при событий, а, напротив, старательно подчеркивал, выпячивал все грубое, жестокое. «Ц», — продолжал он, — настолько поспешно покинул Рим, что даже не спросил у Сената инструкции относительно состава, вооружения и оплаты своей армии. Я думаю, что слава... О сказочной быстроте его путешествий распространялось главным образом его кредиторами. И все же он не покинул Рима, прежде чем не испросил инструкций у группы Пульхер. Ей ведь поручили ликвидировать контракты на поставку военных материалов, заключенные между этрусскими железными рудниками и армией Помпея. Рудники эти, самые крупные в Италии, уже сильно истощились. Да, Цэ действительно был первым, кто в управлении провинцией руководствовался разумными, то есть деловыми принципами. Историки лишь глухо упоминают об этом. По ряду причин, главным образом для того, чтобы получить... Триумф! Це пришлось изображать свое пребывание в Испании как военный поход. Он докладывал о военных действиях против горных племен, совершавших разбойничьи набеги на долину. На самом же деле речь шла о горожанах, покинувших насиженные места, чтобы скрыться в горах, и которых надо было силой вернуть обратно. Таков обычный язык сводок, которые посылают наместники. Деятельность «С» была куда интереснее. Главным, собственно, новым в ней было то, что он обращался с испанскими дельцами не просто как с испанцами, а как с дельцами. Он поддерживал их где только мог, в том числе и против их собственных земляков. Прежде всего требовалось... Умиротворить Испанию, и ради достижения этой цели нельзя было останавливаться ни перед какими средствами, даже самыми жестокими. Из всех цивилизаторских начинаний всего больше прославило его переселение лузитанских горцев в долины. Лузитанские купцы жаловались на недостаток рабочих рук в шахтах, где добывались серебро, медь и железо. Горцы предпочитали работе под землей созерцательную пастушескую жизнь на горных пастбищах. Промышленники с полным основанием указывали, что на этих труднодоступных высокогорных лугах людям легко укрываться от сборщиков налогов. Римские губернаторы десятилетиями не обращали внимания на жалобы туземных купцов и держались в стороне от борьбы, которая велась между лузитанской буржуазией и строптивыми пастушескими племенами. Горные племена стояли на очень низкой ступени цивилизации. Они даже не заводили себе рабов. Без помощи извне нечего было и думать об эксплуатации колоссальных рудных богатств, частью из-за примитивной техники, частью из-за отсутствия необходимой рабочей силы. И все же римские войска только тогда вторглись в горы, когда вскоре по приезде це стало известно, что там приносят богам даже человеческие жертвы. Искоренение столь варварских обычаев требовало быстрых и решительных мер. Разумеется, подобная операция будет стоить многих человеческих жизней, но в конце концов она окупится. И те римские солдаты, которые за отсутствием дорог двинулись под дну лимана, приняв его за высохшие русла реки и утонули со всем вооружением и поклажей, когда начался прилив, — отдали свою жизнь не напрасно. На берегах этого лимана теперь живописно раскинулись виллы как местных, так и римских купцов. А горные долины, где в те времена раздавался звон оружия и стоны раненых, ныне вновь оглашаются ударом мирной кирки в рудных выработках и ликующими возгласами рабов. Короткая война не обошлась без кровопролития, и не все операции «Ц» кончались успешно, но солдаты были на него не в обиде. Он щедро вознаграждал их. «Ц» мог с чистой совестью просить в Риме триумфа. Чтобы получилось необходимое для этого число в пять тысяч убитых, ему вовсе не требовалось, как иным полководцам, приплюсовывать к павшим врагам еще и все поплатившееся жизнью гражданское население. Римские когорты в этом походе сражались плечом к плечу с когортами туземных солдат. Армия С на одну треть состояла из лузитанов. Отношение римских откупщиков и тем самым сити к местной буржуазии было самое что ни на есть сердечное. С. с помощью группы Пульхера добился для своей провинции снижения налогов, доказав, что страна пострадала от его военных операций. Кроме того, перед раздачей откупов он настоял на полюбовной сделке между отдельными претендентами и группой Пульхера, избежав этим ажиотажа во время торгов. Рудники он оставил в руках местных промышленников и выхлопотал лузитаном моратории по долгам. Он установил такие порядки, при которых местной промышленности предоставлялась возможность продолжать работу и в то же время ценой предельного напряжения всех людских ресурсов страны отрабатывать долги. Две трети выручки от рудников постоянно текли в сити. Поход в горы принес обильную жатву в виде рабов. Но это еще не решало дело. Привыкшие к праздности на своих альпийских лугах, бывшие пастухи убегали из городов, и их время от времени приходилось силой возвращать обратно. Ц старался как мог. Успех его был эпохальным и больше, чем что-либо другое, способствовал популярности новой системы. Несмотря на сниженные налоги, доходы метрополии постоянно росли, и у Сити имелись все основания быть довольным. Оно получало столько руды, сколько хотело. Ныне в рудниках трудится более сорока тысяч рабов — и Сити выколачивает 45 миллионов сестерциев в год из одних серебряных копий. Но и на свою долю от умиротворения провинции Ц никак не мог пожаловаться. Историки расходятся во мнениях относительно того, на чем, собственно, он там нажился. Брант, например, утверждает, что Ц брал деньги лишь ради того, чтобы получить в руки доказательство безграничной благодарности испанцев за его бескорыстие. Ц принимал только добровольные подношения, подчеркивает он. Непот, считая полководцев слишком гордыми, чтобы выклянчивать себе подаяние, приходит к выводу, что Ц просто приказывал подносить ему пожертвования. Одни говорят, что он брал деньги у врагов, другие — у союзников. Одни, что это была контрибуция, другие, что акции серебряных рудников. Кто-то пишет, что платили ему в Испании, а кто-то, что в Риме. И все они правы. Каждый мальчишка знает, что Це умел делать несколько дел сразу. За один единственный год он сделал 35 миллионов сестрцев. Когда он вернулся в Рим, это был другой человек. Це доказал, на что он способен. Доказал и то, на что способна одна единственная провинция. Тем самым он оправдал свое историческое изречение. Лучше быть первым в Испании, чем вторым в Риме и мое доверие к нему тоже вполне оправдалось. Наш маленький банк уже никак нельзя было назвать маленьким. В комнату снова вошел Гал. Он был бледен, растрепан и еле держался на ногах от усталости. «Ничего от них не добьешься», — сказал он. Старик только невозмутимо глянул на него, и мне показалось, что гал побледнел еще сильнее. Повернувшись, он быстро вышел. Старик обратил свое топорное лицо к темному окну. Несколько минут сидел молча, затем продолжал ровным голосом. Это был другой человек, и вернулся он в другой Рим. После страшного поражения девяносто -го года Демократия вновь поднимала голову. Вопрос о том, как переварить полмира, завоеванный Помпеем, был, правда, снят с повестки дня благодаря кровавой победе Катонова Сената, но так и остался нерешенным. Положение вновь крайне обострилось. Без Сити нельзя было обойтись, а вместе с тем Сити не давали ходу. Огромные толпы рабов заполонили Рим, всю Италию. Но чем больше было рабочих рук, тем меньше было работы. Бесплатная раздача хлеба привела к полному захерению ремесел. Владельцы крупных латифундий стремились перейти от зернового хозяйства к разведению виноградников и масличных культур. Они с ног сбивались в поисках арендаторов — — Вам не понять всех столкновений последующих лет, в том числе и гражданских войн, без учета этого, основного факта. Приходилось опять обращаться к маленькому человеку. У демократии вновь появились шансы. Он поднялся и, взяв шкатулку со свитками, добавил «По этим запискам вы увидите, что демократия...» была осуществлена полностью. Задумавшись, я шагал к своей вилле. В складках туники у меня был спрятан свиток с записками «Рара» за 94 четвертый и 95 пятый годы. Ночь была теплая, небо затянуло тучами. Сбежавшему рабу повезло. Из бараков, мимо которых мне пришлось идти, Не доносилось ни звука.